«Ты помнишь, как я просила тебя набирать один и тот же номер телефона каждые пять минут?» – спросила мама. «Помню», – ответила я. «Это сложно забыть. Я крутила диск и смотрела на часы с кукушкой, висевшие над дверью. С тех пор я ненавижу часы с кукушками, шишечками, с боем». Эльза сидела рядом и отсчитывала секунды. Когда она волновалась, то всегда считала. Даже яйца в смятку варила под счет. Как метроном. Неумолкающий. Тетя Эльза очень любила яйца в смятку. Только такие и ела, а сваренные вкрутую доставались мне». Вот и, сидя напротив, она отсчитывала секунды. На восемь счетов. Я слышала ее. Шесть, семь, восемь и раз, два, три. Мы звонили по двум телефонам. В Марину Рощу и Марку. Но слышали только протяжные гудки. «Ты все знаешь, скажи мне», – просила Эльза маму. «Скажу. Мне нужно только кое-что уточнить», – отвечала она. За это время она нашла адвоката, который вел дело о признании Людмилы Ивановны недееспособной.